Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчишку из первого класса В. На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкино хождение в магазин.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 И мы пошли в комнату.